Когда вы добьетесь закрытия глаз и релаксации, которая вскоре будет возникать одновременно с расслаблением век, вы достигнете более глубокой стадии аутогипноза. Теперь вы в состоянии воспринимать целебные самовнушения с гипнотическим и постгипнотическим эффектом. Целесообразно, особенно в начале работы над собой, психологически подготовиться к занятиям. Для этой цели рекомендуются подготовительные формулы. Мой мозг очень прочно воспринимает словесное самовнушение. Нервная система полностью подготовлена к восприятию самовнушения. Благодаря глубокому и полному расслаблению желания, которые я сейчас вызываю, реализуются. А в самом конце каждого занятия используйте фразы С каждым занятием я все лучше и отчетливее вызываю необходимые ощущения. Я все глубже и полнее. Овладеваю своим организмом. Перед выходом из этого состояния сделайте необходимое поствнушение. Выхожу из состояния, голова чистая, ясная, свежая. Буду бодрым, здоровым, энергичным. Мой организм выздоравливает. Произносите все формулы вдумчиво, убежденно, проникновенно в соответствии с решаемыми в данный момент задачами. Например, формула для быстрого включения в работу произносится энергично, для отдыха спокойно. Формула может произноситься вслух или проговариваться про себя. Нужную фразу на первых порах следует произносить 2-5 и более раз. Глаза должны быть закрытыми на протяжении всего занятия. Это помогает лучше сосредоточиться. Текст можно записать на магнитофон. При составлении своих лечебных формул учитывайте следующее. Формула должна быть четкой, краткой, утвердительной. Например, сердце здоровое, давление нормальное. Формула может быть целевой, дальней, стратегической и ситуативной для конкретной ситуации. Формула цели должна содержать в себе описание поведения, поступков, состояний, которые вам необходимы независимо от конкретных Жизненных ситуаций. Например, любая физическая нагрузка, огорчение, тревоги не будут сказываться на работе сердца. А ситуативная формула должна описывать конкретную ситуацию и также желаемое ответное поведение и соответствующие реакции ощущения. Например, при плохой погоде в неблагоприятные дни артериальное давление сохраняется нормальным. Формула должна способствовать поддержке здорового состояния. Например, «Занимаюсь оздоровительным бегом, чувствую себя прекрасно». В формулах нежелательно использовать частицу «не». Например, лучше сказать «Я совершенно здоров», чем «Я не больной», так как слово «больной» по влиянию сильнее даже, чем отрицательная частица «не». Подключайте к формулам внушения мысленный образ. При этом необходимо ярко представить себе конкретные жизненные ситуации, свои поступки и реакции, свое состояние. Используйте приемы внутреннего подражания или вживания в образ, а также заранее составленную детально продуманную схему поведения и самоощущений в программируемой поведенческой или физиологической ситуации, причем самоощущения при необходимости корректируйте и углубляйте. Например, Формулы избавления от лишнего веса, ем мало, чувствуя себя прекрасно, можно усилить следующим образом. Завтрак пропускаю, весь день сыта, сыт. Испытываю отвращение к жирному, сладкому, мучному и так далее.